«Ваше Величество, ничего не попишешь!» Отмахиваясь от наглых мух, которые жадно роились над пожарищем, почтительно заговорил один из генералов, собравшихся на совет под обгорелым навесом. Дело не в гордости и не в недостатке воли. Несчастная случайность лишила нас крова и всех припасов. «Придется отойти». «Подготовиться и снова начать осаду. Ваш супруг, он сделал поклон в сторону темноволосого представительного мужчины, который стоял чуть не в стороне от основной группы, но внимательно слушал все речи. Он с этим согласен. Мы все с этим согласны. Подготовимся, снова начнем осаду и победим. Хороший военачальник всегда знает, когда следует отступить». Все закивали. Здравый смысл подсказывал, что иного пути нет. Год пропал, да, но решающая битва подождет. Уже семь веков она дожидается своего часа. Год за годом христианские короли приращивают свои земли. С каждой новой битвой мавританские правители Андалузии отступают все дальше на юг. Что за беда? Лишний год потерпеть. Маленькая принцесса, прислонясь спиной к опорному шесту влажного пропахшего мокрой золой шатра, внимательно смотрела на мать, у которой на лице не дрогнул ни один мускул. — Нет, генерал, это вопрос именно гордости, и только так, — возразила та. — Мы сражаемся с врагом, для которого гордость важнее всего на свете. Если мы сейчас покажем им спину, уползем прочь в своих промокших платьях. С обгорелыми коврами под мышкой они будут хохотать над нами. Да так, что смех их услышат даже на небесах, в их мусульманском краю. Я такого допустить не могу. Но дело даже не в этом. Господь велит, чтобы мы победили мавров. Господь велит... чтобы мы двигались вперед, следовательно, мы так и сделаем. Король Фердинанд отвернул голову, тая чуть насмешливую улыбку, но смолчал. И только когда члены военного совета обратили свои взоры к нему, произнес. «Королева права, королева всегда права. Но мы остались без лагеря. «Что ты скажешь на это?» — обратился он к королеве. Мы построим новый, — сказала она. Ваше Величество, опустошена вся местность на много миль кругом. Смею сказать, не найдется из чего шить даже плащ для маленькой принцессы. Нет ткани, нет парусины, нет источников воды, нет хлеба. Мы разрушили местные растительные каналы, разорили деревни, потоптали поля, мы разграбили все окрест. Но от этого нам же хуже. Значит, будем строить из камня. Уж камень-то у нас, насколько я понимаю, есть. Свой смешок король обратил в покашливание. — Вокруг пустыня, любовь моя, — сказал он. Если здесь что и есть, так это камень. Значит, построим и не лагерь, а город из камня. — Это неосуществимо, — раздалось вокруг. Она повернулась к мужу. — Осуществимо. Такова воля Господа и моя. — Осуществимо, — кивнул он и улыбнулся мельком одной только королеве. — Это... Мой долг — проследить, чтобы воля Господа была исполнена, и моя отрада — притворить в жизнь твою волю, любовь моя. Армия, потерпев поражение от огня, обратила свои усилия к земле и воде. Подобно рабам, люди трудились в дневной зной и ночной холод, как крестьяне пахали поля, которые прежде считали себя вправе топтать. всем. Офицеры, кавалеристы, генералы, могущественные вельможи, кузены короля — все должны были тяжко трудиться под палящим солнцем днем и спать на холодной земле ночью. Мавры, глядя с неприступных стен своей красной крепости, высевшейся над гранадой, пришли к выводу, что, пожалуй, в стойкости христианам не отказать. Вместе с тем всякий знал, что усилия их обречены на провал.